динозавр, который был не молод и ростом едва доходил до его плеча. На голове у динозавра были надеты очки с увеличительными стёклами, вместо дужек была резинка. На нём был фартук с множеством карманов. Из них торчали кусочки проволоки, шурупы и списанные клочки бумаги. Молча динозавр зашёл в лифт, жестом призывая друзей следовать за ним. Так и Егор смело шагнули вперёд. Как только они оказались в лифте, двери закрылись. Динозавр набрал какую-то комбинацию на панели, встроенной в стене, и лифт быстро поехал вниз. Сквозь стеклянные окошки в боковых стенках друзья видели, как мелькают слои земли и различные породы. Лифт плавно остановился, двери открылись. Добро пожаловать в мою обитель науки, сказал динозавр и шагнул вперёд. Друзья последовали за ним. Его глазам открылось просторное помещение цилиндрической формы. Потолок напоминал купол цирка, на нём был изображён небесный свод со множеством созвездий и галактик. В центре Егор увидел огромный телескоп, который почти упирался в купол. Стены состояли из полок, наполненных книгами. К полкам были прикреплены резные лестницы, по которым можно было добраться на самый верх библиотеки. Пол был выложен разноцветной мозаикой. На нём были изображены сцены из истории Дакаи. Чувствуйте себя как дома, друзья мои. Добавил динозавр, обрадованный эффектом, который произвело на ребят его жилище. Спасибо, это просто чудесно, ответил поражённый Егор, хотя совсем ещё недавно давал себе обещание ничему не удивляться. Ну что же, давайте знакомиться. Я хранитель. Я Егор, а это мой друг. Так. Мой друг, великие свершения ждут тебя. Нам предстоит освободить Докаю от злой ненависти, вернуть ей былую радость и мир. Задумчиво произнёс хранитель. Он подошёл к стене, провёл по ней лапой, и стена в мгновение отъехала в сторону, открыв проход, в который вошёл динозавр. Пойдёмте. Вы в дороге. Буду угощать вас. Услышали они голос хранителя и последовали за ним. Глазам Егора открылась большая комната. На потолке росли кристаллы света, отчего было светло как днём. Половину комнаты занимала массивная кухня из тёмного дерева, а у противоположной стены стоял стол. Все полки и столешницы были уставлены немытой посудой, остатками еды. Беспорядок был форменный. Да, обитель истинного гения, прошептал Егор. Да уж, а по-моему, истинного неряхи, добавил так. Пока друзья тихонько переговаривались, хранитель пытался найти чайник и чашки в этом безобразии. Он тихо крестил рой с на полках, от чего посуда и остатки еды разлетались в разные стороны. Несколько чашек и тарелок полетели на пол и с шумом разбились. Но он, казалось, Этого не замечал. У вас большая библиотека, сказал Егор, чтобы разрушить это нелепое молчание. Да, мой мальчик. Здесь собраны труды великих умов нашей вселенной, ответил хранитель, не отрываясь от своего странного занятия. Так очень хочет посмотреть библиотеку. Может быть, вы поможете ему и проведёте экскурсию? вежливо спросил Егор. Старый динозавр напомнил ему его прадеда, который, будучи уже совсем старым, почти не помнил, куда он идёт и что делает, а когда оказывался на кухне, вообще становился как беспомощный ребёнок. Услышав слова Егора, хранитель оживился, в его глазах блеснул огонёк радости. Он постарчески подскочил на месте и быстро зашагал из кухни в зал. Растерянный так, поплёлся за ним. Когда они вышли, Егор осмотрелся. Беспорядок был намного ужаснее, чем казалось на первый взгляд. Он обошёл кухню и нашёл в углу старый мешок с остатками каких-то овощей. К ним отправился весь мусор, который Егор нашёл. Он открыл ящики и полки, все оказались пустыми, так как вся кухонная утварь валялась тут и там. Егор увидел подобие мойки, только из камня. Когда он провёл рукой, чтобы найти, как включается вода, она потекла сама. Он начал загружать посуду в мойку и быстро вымыл всё, что попалось под руку. В углу стояли веник и совок. Егор подмёл пол, вымыл полки и все поверхности, расставил всё по местам, налил воды в чайник. Плита тоже заработала от одного прикосновения. Поискав в шкафчиках, Егор нашёл чай и сахар. какое-то варенье и мёд. Он заварил чай в большом расписном заварнике, поставил на стол чашки, варенье, мёд и, вынув из рюкзака пачку печенья, выложил его в тарелку. Закончив приготовление, огляделся. Да, работа была проведена колоссальная. Всё блестело чистотой и радовало глаз. Пойдёмте чай пить, сказал он, выглянув из кухни. Когда так их хранитель вошли в кухню, они ахнули от удивления. Всё было идеально, и стол был накрыт к чаепитию. Ты действительно необыкновенный, человеческий ребёнок, рассуждал хранитель, поедая печенье и прихлёбывая чай, от удовольствия он зажмуривал глаза, наслаждаясь каждым глотком. Давно здесь так чисто не было, да и чай мне никто не готовил. С тех пор, как Сарк стал у власти, Гости в моём доме большая редкость. Когда чай был выпит, а сладости съедены, хранитель провёл друзей в зал, где Егор с удовольствием начал прохаживаться у стеллажей с книгами. Он видел библиотеку Ковафора, и ему было очень интересно, какие же книги ждут в библиотеке хранителя. Думаю, никто не удивится, узнав, что на полках оказались книги таких учёных и изобретателей, как Альберт Эйнштейн. Леонардо да Винчи, Дмитрий Менделеев и множество других достойных сынов земли, перечислять которых у нас просто не хватит времени. Прекрасная библиотека, восхищённо произнёс Егор. Моя гордость, когда-нибудь на моё место станет другой динозавр, будущее за молодыми, и в этой коллекции появятся новые экземпляры. Задумчиво ответил хранитель. А можно посмотреть в телескоп? робко спросил Егор. Конечно, мой мальчик, улыбнулся хранитель и жестом пригласил следовать друзей за собой. До этого Егор множество раз был с родителями в планетарии, где он смотрел в телескоп, но тогда его глазам открывалась наша солнечная система, которую он хорошо знал по энциклопедиям и из рассказов учителей. Как же он был удивлён, когда заглянув в телескоп хранителя, Увидел совсем незнакомую солнечную систему. Множество звёзд искрились приятным белым светом. Неизвестные ему планеты казались застыли в дымке нежно-розового цвета. Какая красота, сказал Егор, на минуту оторвавшись от телескопа. Наш мир ничего особенного. Вот ваша солнечная система очень интересный предмет для исследования, ответил хранитель. Мы чуть не забыли причину, по которой мы здесь, воскликнул Так с досадой. Конечно, хранитель нас отправил к вам к Вафор. Он сказал, что вы расскажете мне о предназначении, сказал Егор, смущённый своей забывчивостью. Просто эта планета так отличалась от Земли, столько чудесного удалось увидеть за такой короткий отрезок времени, что голова шла кругом. Конечно, конечно. Я и сам совсем забыл, так приятно принимать гостей и к тому же достойных слушателей. Пойдёмте, я покажу вам старинный оракул. Только что только спросили друзья вместе. Только у тебя должна быть одна вещь, без которой он не будет работать, ответил старый динозавр. Вот возьмите, сказал Егор и протянул фонарик хранителю. Было очевидно, что эта вещь досталась ему не спроста, и как-то это всё связано. Дедушка Светоч, как называли его фонарик на Дакае, да и сама планета с её жителями. Да, это он. Сколько лет прошло с тех пор, как мы его отправили на Землю, вздохнул хранитель. Он раскрутил фонарик и вынул из него кристалл, который служил вместо лампочки. В глубине зала стояло нечто, накрытое куском материи. туда и последовал хранитель. Одним движением он сорвал ткань, и друзья увидели, что это механизм, состоящий из множества линз, шестерёнок и других деталей. Посередине располагалась линза размером с большое блюдо. У её основания было небольшое отверстие, куда хранитель и вставил кристалл. Он подошёл к стене и нажал на рычаг, который выглядывал из неё. И тут же купол, который был над головой ребят, начал медленно раздвигаться в разные стороны и остановился, открыв обчему обозрению ночное небо необыкновенной красоты. Мириады звёзд искрились и переливались. Полная луна необычайно крупных размеров светила ярким стальным светом. Как только её лучи отразились в кристалле, он засветился, как будто отвечая ей. Ложное волнение пробежало по глади большой линзы, и через мгновение на ней проступили неизвестные Егору знаки. О, сын земли, пришедший спасти Дакаю, найди сердце планеты, и тогда добро восторжествует, зло будет повержено. Великой силой будет обладать тот, кому будет принадлежать сердце планеты, прочитал хранитель. Миг, и изображение исчезло. Сердце планеты? Что это? спросил Егор. Ну что ж, сейчас посмотрим, ответил хранитель, направляясь к полкам с книгами. Время протекало незаметно. Хранитель перелистывал книги, он всё время что-то вскрикивал, и друзьям то казалось, что вот он нашёл нужную информацию, то он снова погружался в поиск. Так отправился на кухню и принёс чай на жестяном чеканном подносе. Егор рассматривал механизм, благодаря которому у них появилась новая информация. Ещё неделю назад он бы очень удивился, увидев подобное, и задал бы море вопросов, но сейчас его мысли были заняты совсем другим. "Я понял", воскликнул он, так от неожиданности чуть не уронил чашку. Старый динозавр едва не упал с резной лестницы, за которую держался одной лапой, в то время как вторая держала очередной том. Мой мальчик, нельзя же так кричать. Ты не на шутку перепугал старого динозавра. Что ты понял? спросил так, вмиг забыв о том, что чуть не обрился горячим чаем. Помнишь так, твоя мама рассказывала, что Ксаркс пленил твоего отца и держит его в замке. А динозавров заставляет искать в пещерах драгоценные камни, спросил Егор. Голос его взволнованно дрожал. Конечно, помню. Так вот, он ищет сердце планеты. Хорош и вывод, мальчик, задумчиво произнёс хранитель. Но вопрос в другом: как он узнал о сердце планеты? задал Егор вопрос, на который не ожидал получить ответ. прошло некоторое время. Егор сидел в кресле, смотрел на звездное небо, край которого медленно освещался восходящим солнцем. Его мысли были далеко, он вспомнил маму, ее ласковые руки, которые нежно трепали его волосы, свежесть морского бриза и шум волн, ударяющихся о камни. Так расположился у книжных полок и задумчиво рассматривал книги. Хранитель продолжал искать и перебирая одну книгу за другой. Ах, я старый башмак, воскликнул он. Теперь пришла очередь друзей вырваться из прекрасного плена тишины. Нас в совете было 7 динозавров. Каждый имел свой светочек. Давным-давно, когда Ксаркс пришёл к власти, мы уничтожили все светочки, оставив только один, который попал к тебе. Некоторое время спустя Меня навестил старый друг, тоже член совета Тамрус. Мы долго с ним беседовали, пока солнце не скрылось за горизонтом, а затем он попросил чаю. Когда я принёс чай, то увидел, что он рассматривает оракул, и как раз было полнолуние. А потом я узнал, что он тоже примкнул к Сарксо. Значит, он не уничтожил свой светочек. Вот как они узнали о твоём прибытии на Докаю. Вот почему они ищут сердце планеты. Там рос обманщик, поэтому он крутился возле оракула и попросил вас о чае, чтобы отвлечь и узнать всё, прошептал так. И теперь, куда бы мы ни пошли, нас везде будет ждать не очень радушный приём, добавил Егор. Лазучек, ох, совсем я старым стал. Бдительность потерял, с грустью сказал хранитель. У меня идея, радостно крикнул Так. Егор и хранитель с надеждой посмотрели на него. У нас тоже есть слазучек, с гордостью сказал он. Вскочил на стол и задрав мордочку вверх, издал свист. Егор понял, скоро здесь будет птера. И действительно, прошло не больше минуты, и друзья Услышались свист, который эхом разносился в горах. Вскоре маленькая тень мелькнула в лучах восходящего солнца, и их крылатый друг влетел через открытый купол. "Ктера, так быстро ты прилетел", сказал так и обнял друга, как только тот коснулся пола. "Я следовал за вами, пока вы летели, а потом видел, как вы спустились под землю. Сел на камне и стал ждать. проговорил Птера. Хранитель продолжал просматривать книги, будто ничего не произошло. Как вдруг он закричал: "Нашёл! Нашёл!" Он спешно спустился с лестницы и подбежал к друзьям со скоростью, абсолютно не свойственной старому динозавру. "Нашёл! Вот смотрите, старая карта Дакаи. На ней обозначено место, где растёт сердце планеты", сказал он. Да, но ведь здесь даже нет нашей деревни, карта совсем устарела, добавил так. Они крутили карту, пытаясь понять, где какая часть планеты. Но нет, только горы и бескрайнее море оставались неизменными. Всё остальное давным-давно поменялось. Все замерли в молчаливом ожидании. "Но ведь у меня есть карта, которую твоя мама дала нам в дорогу", воскликнул радостно Егор. Он вынул карту из рюкзака и бережно разложил ее на столе, рядом положили старинную карту. И вмиг на карте в области гор засветилась все та же точка светлячок, которая так помогла друзьям добраться к кавафору. Все вместе склонились над столом, рассматривая изображение. «Не может быть!» – прошептал хранитель, – чуть слышно. Друзья замерли, ожидая, что же он скажет. «Не может быть!» Пещера, в которой сердце планеты находится под замком Ксаркса, воскликнул он. А вдруг он его уже нашёл, прошептал так. Мы не можем знать этого, добавил Егор. Все посмотрели на Птера, и он понял, что ему предстоит на деле доказать, что он сын отважного крылатого народа. Я полечу и разведаю, что и как. Я небольшого роста, и без труда смогу проскользнуть незамеченным», – сказал он. «Мои друзья, мы все очень устали, да и лететь днем небезопасно». Хранитель надавил на стенку, которая располагалась под библиотекой, и из нее выехал большой ящик, в котором были свернуты матрасы, подушки и одеяло. Все это постелили прямо в зале на полу. Когда все улеглись, он нажал на рычаг, и потолок сомкнулся, Свет уступил место полумраку. Когда голова коснулась подушки, Егор почувствовал, как сильно он устал. Его веки сомкнулись, и он заснул. Проснулся Егор от того, что кто-то тихонько хлопал его по плечу. "Вставайте, уже смеркается", услышал он сквозь сон голос хранителя. Через минуту все стояли у телескопа. Хранитель нажал на рычаг, Купол медленно раскрылся. Тёмное небо окаймляла кайёмка заходящего солнца. Начали появляться звёзды. "Будь внимателен и береги себя", сказал так и обнял Птера. "Доброго пути", добавил хранитель. Птера издал пронзительный свист, сделал несколько витков в воздухе и вылетел через открытый купол, и вскоре его силуэт скрылся в темноте. «Нам остается ждать», — сказал Егор. Он присел за стол и долго рассматривал карту Дакая. На изображении она казалась такой маленькой. Сразу вспомнился родной дом, карта, которая висела над письменным столом. Егор часами мог разглядывать материки и континенты, мечтая побывать в разных местах Земли. Кто же мог подумать, что он окажется на другой планете, И будет также рассматривать её карту. Конечно, земля была намного больше Дакаи, но небо было такое же голубое, трава зелёная. Размышляя о сходствах и различиях двух планет, он не заметил, как его голова опустилась на карту, и он заснул. Приснилось Егору, что он в замке, стоит посредине огромного зала. Вокруг царит полутьма. На стенах размещены горящие факелы. Блики огня освещают фрески на стенах, изображающие огромную битву. Каменные стены, пол, от которых веет сыростью. В руке он держит кристалл, похожий на необработанный хрусталь, серый и невзрачный. Ему стало не по себе. В глубине зала было совсем темно, но ноги сами понесли его в ту сторону, и пройдя в неосвещённую часть зала, он остановился. Тьма окутала его. И вдруг в темноте засветились два красных огня. Я давно ждал тебя, человеческий ребёнок. Тебе не победить меня, услышал он рычащий голос. Крик ужаса вырвался у Егора, и он проснулся. Сердце бешено стучало. Таких кошмаров он никогда ещё не видел. Тут же к нему подскочили так их хранитель. Что случилось? Ты так громко кричал, спросил его так испуганно. Страшный сон приснился, ответил Егор. Нам всем не помешает чай. Прекрасные травы мне приносила бабушка Ате. В них сила нашей планеты, сказал хранитель и скрылся в кухне. Вскоре Егор получил чашку удивительно ароматного чая. Он сделал глоток, потом второй и закрыл глаза от удовольствия. Ему показалось, что он на зеленом лугу, густая трава щекочет пятки, нежный ветерок играет в волосах, и вмиг ему стало так спокойно, что захотелось смеяться от радости. Все пили чай и молчали. Каждый о чем-то думал. Хранитель о том, что он уже совсем стар и ему нужен преемник. Так сидел на лесенке и И рассматривал книги, размышляя о том, как чудесно знать столько и быть таким же мудрым, как хранитель. Егор думал о своём сне. Ночь подходила к концу. Восход окрасил багровым заревом небосвод. Пронзительный свист оторвал команду от раздумий, и в лучах восходящего солнца мелькнула тень птера. Миг и крылатый друг опустился на пол в центре зала. Тут же друзья бросились к нему. Как ты, Птера, взволнованно воскликнул так. Какие известия, спросил хранитель. Замок огромный и такой жуткий стоит на горе, к нему ведёт дорога серпантин, на равнине вокруг замка расположен лагерь приверженцев Ксаркса. Везде горят костры, дым от костров и факелов облаком поднимается вверх. И кажется, что он совсем заслонил небо. Я спрятался возле одной из палаток и услышал, как два динозавра шёпотом разговаривали. Они говорили о том, что ищут кристалл сердца планеты, но никто не знает, как он выглядит. Ксаркс в ярости говорит, что скоро наступит день, когда камень проснётся, и тот в чьих руках он окажется, будет иметь всю власть и силу. А это означает что он еще не нашел его. Говорили они и о тебе, Егор, о том, что большое вознаграждение ожидает того, кто приведет тебя к Сарксу. Все подходы к замку охраняются, пешком не пробраться, быстро рассказал Птера. «Но ведь мы знаем, где он находится», воскликнул Егор. «Но мы не знаем, как он выглядит», добавил так. «Сегодня мне приснилось, что я в замке Ксаркса», Что стою посредине зала, в руках у меня кристалл, совсем невзрачный, как необработанный хрусталь, сказал Егор. Конечно, ты же заснул за столом у самого оракула. Неудивительно, что тебе приснился такой сон. Когда я искал в старинных рукописях информацию о расположении сердца планеты, мне попалось слово невзрачный, но я не настолько хорошо понимаю древнедакайскую письменность. Я не понял в тот момент, что оно значит. Как мудра природа поместить такую силу в самый обычный кристалл, воскликнул хранитель. Теперь мы знаем, как он выглядит и где находится, сказал так. Значит, в путь. Только нужно начертить маршрут на карте, которую мне дала мама Така, добавил Егор. команда уселась за столом, хранитель достал карты до Каи и все сидели молча, пока Егор наносил маршрут. Когда он закончил, хранитель долго рассматривал карту. «Хороший путь, но не безопасный. Этой дорогой решались идти только самые отважные динозавры. Вы молодые и смелые, у вас все получится», — сказал он одобрительно. Егор взял рюкзак. Все вместе подошли к лифту. Так оглянулся, обвёл взглядом жилище хранителя и подумал, как хорошо было бы вернуться сюда. Ведь раньше он почти не читал, за играми и помощью маме было не до этого, а теперь ему так понравилось читать, узнавать много нового и интересного, да и хранителю очень понравилась его любознательность. Совсем забыл. Пойдёмте со мной. сказал хранитель. И друзья пошли за ним. Подойдя к библиотеке, старый динозавр провёл лапой по резному украшению шкафа, и о чудо, тот отъехал в сторону, открывая друзьям вход в небольшое помещение. У меня что-то есть для вас, сказал он, и в его голосе друзья почувствовали радостное волнение. Посередине маленькой комнаты стены, которые состояли из зеркальных панелей, Друзья увидели небольшой пьедестал с панелью, которая вся была в кнопках. Сверху располагался большой стеклянный колпак, внутри которого что-то было. Хранитель нажал на одну из кнопок, и колпак засветился изнутри. В нём друзья увидели динозавра, очень похожего на Така. "Что это?" спросил Егор. "Это костюм. Его нам подарили друзья." с планеты Кибертрон, ответил хранитель. Он так похож на меня, не удержался так. Конечно, ведь моделью для этого костюма был твой отец много лет назад. Хранитель набрал какую-то комбинацию на панели, и колпак исчез, просто растворился в воздухе. Он взял костюм и отдал его Егору. Одень его. Ну, попробуй. Егор с опаской надел костюм. Его крой напоминал ни то пижаму для малышей, ни то карнавальный комбинезон. Как только он его надел, что-то щёлкнуло, и костюм обхватил его, плотно сомкнувшись и образовав одно целое. На секунду Егор испугался, но в костюме было прохладно и комфортно, ничего не мешало, а вес чувствовался будто на нём зимняя куртка не больше. А теперь посмотри на себя. Егор обернулся к зеркальной стене и обалдел от удивления. На него смотрел динозавр, точная копия Така. Он улыбнулся и помахал рукой, и отражение ответило ему. Каким-то удивительным образом мимика и эмоции передавались костюму. "Это просто чудо", удивлённо произнёс Егор. "Они ждут ребёнка земли, а динозавра никто не ожидает". Когда захочешь его снять, просто подумай об этом, с улыбкой сказал хранитель. Он провёл их до лифта. Когда команда была уже на поверхности, сказал: "Пусть ваши сердца будут полны отваги. Идите и освободите Докаю. В добрый путь". Он отдал Егору его фонарик. Двери закрылись, и лифт скрылся под землёй. Глава 14. Встреча с королевой летучих мышей Друзья стояли на вершине горного хребта. Солнце было уже высоко. Казалось, что ветер пытается вырвать ее из рук. Дорога к замку Ксаркса пролегла как раз через горный хребет. Можно было бы пойти вдоль гор, но они были очень крутыми и не было нигде даже подобия спуска. Да и внизу на равнине были уже разбиты вражеские посты и друзей ждал Ксаркс. Не самый добрый приём. Глядя вниз, Егор увидел, что повсюду дымят костры. Пойдём вперёд по горному хребту, а там видно будет, сказал Егор. Шли молча. Егор осматривал местность. С одной стороны гор была зелёная равнина с тонкой ниткой реки, которая переливалась и искрилась на солнце. Чуть дальше лес. Как долго они добирались сюда? И каким маленьким казалось всё это с огромной высоты. С другой стороны песчаный берег с небольшими островками растительности и бескрайнее море, которое упиралось в горизонт. Они шли и шли, время словно остановилось. Солнце припекало, но костюм прекрасно пропускал воздух и отлично вентилировался. В нём было даже прохладнее, чем снаружи. Так шёл и что-то бурчал себе под нос. Постоянное движение его просто утомило. Ему хотелось домой, к маме, и очень хотелось обнять отца, которого он давно не видел. Птера парил над ними, иногда опускался на камни и, забавно подпрыгивая, шел рядом с друзьями. Солнце начало клониться к закату. Егор остановился. Его глазам открылась пещера. Он подошел к ней и крикнул «Обед!» Эхо ответил ему веселым разноголосьем. «Другой дороги нет», — сказал он. «Только вперед», — смело добавил так, и Егора вдохновила его отвага. Птера сделал петлю в воздухе и издал воинственный свист. Друзья радостно рассмеялись. Неизвестно, что их ждало впереди, но они были вместе и могли рассчитывать друг на друга. Они начали медленно спускаться вниз и, Вглубь горы Егор включил свой фонарик. Яркий свет озарил туннель. Шаг за шагом пробирались друзья всё глубже и глубже. Скорее они заметили, что туннель начал расширяться, свод его стал выше. Их глазам открылась большая пещера. Как только свет фонарика коснулся потолка, который был достаточно высоким, друзья услышали шелест, который напомнил Егору шуршание камыша. И вмиг тёмное облако опустилось вниз и накрыло их. Друзья отчаянно сопротивлялись, но казалось, что тысячи крючков крепко вцепились в них. Облако оторвало их от земли и понесло вглубь по коридорам. Внезапно хватка ослабла, и друзья кубарем покатились на землю. От удара фонарик Егора отлетел куда-то в сторону. Их окутала кромешная тьма. На ощупь они нашли друг друга и не проронив ни слова, прижались спина к спине. "Приветствую вас в своих владениях", услышали они высокий голос, который напоминал писк. "И мы приветствуем вас", ответил так. "Где мы находимся?", спросил Егор. "Царство летучих мышей", услышали они гордый ответ. "Простите, но совсем темно". Можно хоть немного света. Просьба гостей для нас закон, ответил тот же голос. Вмиг послышалось шуршание, и множество огоньков появилось в воздухе. Казалось, что светлячки танцуют свой грациозный танец. Когда глаза привыкли к свету, друзья увидели, что это летучие мыши несут кристаллы света. Они оставили кристаллы на полу пещеры и так же быстро скрылись в ещё одном коридоре. Егор поднял голову. Потолок был просто усыпан летучими мышами, они висели вниз головой, а их глаза, не моргая, смотрели на гостей. В глубине зала был маленький трон, на котором сидела маленькая летучая мышка. Рядом с троном стоял столик, на котором было блюдо с фруктами. С двух сторон от трона на маленьких креслах сидело ещё полдюжины летучих мышей.